Налогового инспектора родилась дочь. А! Поздравляю! Поздравляю! поздравляю! Нет, поздравляю! Как назвали-то? Это э, э, Инна! Инна? Ага, в честь ИНН! Мужчины рассказывают со служивцу. В общем, в субботу. Познакомился я с одной, этой самой Красотка. А? А, она, кажется, бывшая фигуристка. Вау. Вот, ну, там это ресторан. Так, туда-сюда. Все, по полной программе, короче, в общем, да. Вот. А утром я проснулся. Она мне заявляет. За артистичность 5,9, за технику исполнения 3,2. Дюардесса объявляет пассажиром. Пассажиры на свой рейс приземляться через 15 минут. Самолет приземлится чуть-чуть в обозже. <связи> <связи> рубрика «Это интересно». А сегодня ее проведу я, Лена Смирнова. Женщины никогда не сравнятся с мужчинами до тех, Пока они не смогут пройти по улице с лысой головой и огромным пивным животом И все еще думать, что они красивы Хомячки! Ну, но счастливые,